Глава 44 четвертая. Гонимые. Перин выбрался из постели и принялся одеваться, не особенно смущаясь присутствием Зарине. Он и так понимал, что нужно делать, но все же спросил Морейн. — Мы уходим? — Если ты не хочешь поближе познакомиться с Самоэлем, — сухо ответила она. И будто ставя точку ее словам, громыхнул гром, вспыхнула молния. На Зарине Айси да, и не взглянула. Заправляя рубашку в штаны, Перин пожалел, что не успел надеть куртку и плащ. Когда было произнесено имя отрекшегося, в комнате, казалось, мгновенно похолодало. Балзамон — это совсем плохо. А теперь у нас имеется еще и отрекшийся на свободе. Свет, какая теперь разница, найдем ли мы Ранда? Не слишком ли поздно? Размышляя так, Перин натягивал сапоги. Опоздали или нет? Он был родом из двуречья, а люди двуречья известны своим упорством и сдаваться не привыкли. «Самаэль?» — слабым голосом спросила Зарине. «Один из отрекшихся правит?» «О, Свет! Ты еще не передумала и собираешься ехать с нами?» — тихо спросила Марейн. «Здесь я тебя не оставлю». — Сейчас ни за что. Но я даю тебе последнюю возможность. Ты можешь дать клятву, что наши пути разойдутся. Зарине колебалась, и Перин замер, так и не надев куртку. Но кто же по доброй воле согласится странствовать с людьми, навлекшими на себя гнев одного из отрекшихся? И сейчас она знала, чему они противостоят, пусть и не до конца если только у нее нет веской причины оставаться с нами. Каждый, кто услышал бы о вырвавшемся на свободу отрекшемся, вне всяких сомнений не стал бы рассиживаться и раздумывать. А тут же опрометь бросился бы в порт, сел бы на первое же судно, принадлежащее морскому народу, и умолил капитана отвезти его на ту сторону Аильской пустыни. «Нет», — наконец вымолвил Лазарене, И Перин с облегчением почувствовал, как гора свалилась с его плеч. Нет, я не буду давать клятву идти другой дорогой. И мне все равно, приведете вы меня к рогу Валир или нет. Даже тот, кто на самом деле отыщет рок не удостоится сказаний, как вы. Я думаю, Айс Седай, что легенды о вас будут рассказывать веками. И я хочу быть частью этих легенд. «Нет», — воскликнул Перин, — «в этом нет никакого смысла. Чего тебе надо?» «У меня нет времени слушать перебранки», — прервала их Марэйн. «В любой момент лорд бренд может узнать, что одна из гончих тьмы мертва. Можете быть уверены, он сразу поймет, что без стража тут не обошлось, и начнет разыскивать Гайдина вместе с его Айсседай. Вы намерены сидеть здесь до тех пор, пока он вас не обнаружит?» «Пошевеливайтесь, вы, глупые дети! Поторапливайтесь!» Не успел Перин рта раскрыть, как она исчезла в коридоре. Зарине немедли выбежала из комнаты, забыв о своей свече. Перин поспешно собрал свои вещи и ринулся вниз по черной лестнице, на ходу застегивая пояс с топором. На лестнице он столкнулся с Лойлом. Агир одновременно пытался воткнуть в сёдельную сумку книгу в деревянном переплёте и натянуть свой плащ. Перин помог ему одеться. У дверей к ним присоединилась сбежавшая по лестнице Зарине, и они втроём выкатились под потоки дождя. Ссутулившись под ливнем, Перин побежал через тёмный двор на конюшню, даже не позаботившись накинуть капюшон. У неё должна быть ещё какая-то причина. Только сумасшедший полезет невесть куда, лишь бы попасть в сказание. До того, как он влетел в конюшню, дождь пропитал его лохматую шевелюру, превратив ее в гладкую шапочку, облепившую ему голову. Морейн была уже там. Ее плащ весь покрылся каплями дождя. до держала фонарь, в неярком свете которого Лан заканчивал седлать лошадей, среди которых оказался и незнакомый гнедой Мерин, с еще более длинным носом, чем у Зарине. «Я буду посылать голубей каждый день», — говорила полная хозяйка гостиницы. «Направь меня удача Никто не заподозрит меня. Даже белоплачники отзываются обо мне с почтением». «Слушай меня, женщина», — сердито перебила ее Морейн. «То, о ком я говорю, не белоплачник и не приспешник тьмы. Ты должна бежать из этого города». И каждый, кто тебе дорог, должен уйти с тобой. Ты слушалась меня 12 лет. Подчинись и сейчас. неда как-то неуверенно кивнула, чем вызвала бурю недовольства со стороны Марыин. «Гнедой твой, девочка», — сказал Заринэ Лан. «Залезай ему на спину. Если не умеешь ездить верхом, придется научиться по ходу дела. В противном случае...» «Мое предложение все еще в силе!» «Я уже ездила как-то на лошади, каменнолицей, так что справлюсь!» Опершись рукой о высокую луку, она легко вскочила в седло и принялась, обернувшись, приторачивать сзади свой узелок. «Что вы намерены делать, Марейн?» спросил Перин, перебрасывая через спину ходока седельные суммы. «Вы сказали, что он найдет меня. Он ведь и так знает». «Одни серые люди чего стоят?» Недра рассмеялась и он, поборов раздражение, стал гадать, как много она знает, хотя и утверждает, будто ни во что не верит. Самоэль не подсылал серых людей. Морейну селась на алдип полное достоинство, с прямой спиной, будто и не было никакой спешки. Но гончая тьмы была от него. «Я думаю, что она шла по моему следу». Он вряд ли послал за нами и то, и другое. Кто-то хочет избавиться от тебя, но, я думаю, Самоэль даже не догадывается о твоем существовании. Пока что. Пермь так и застыл с одной ногой в стремени, глядя на Айс Но та, казалось, была занята своей лошадью, которую ласково похлопывала по выгнутой холке. И, казалось, вовсе не собиралась рассеивать недоумение юноши. «Хорошо, что я пошел за тобой», — сказал Лан, на что Морейн громко фыркнула. «Я жалею, что ты не женщина, Гайдин. Тогда я послала бы тебя в Белую башню послушницей, чтобы тебя там научили подчиняться». Лан приподнял бровь и дотронулся до рукояти своего меча. Потом мягко прыгнул в седло. Айседай вздохнула. «Может, статься это и неплохо, что ты не всегда слушаешься». Иногда даже хорошо. Кроме того, не думаю, что Шириам и Суан Санчей даже вместе смогли бы научить тебя послушанию. «Я не понимаю», — сказал Перин. «Сколько всего наговорили, голова кругом идет, а я хочу получить ясные и понятные мне ответы на свои вопросы». Юноша, в конце концов, сел в седло, чтобы Марейн не смотрел на него сверху вниз. «У нее и так достаточно преимуществ». «Если не Самоэль послал серых людей, то кто же? Если Мурдрал или другой отрекшийся...» Тут он чуть не задохнулся от волнения. «Другой отрекшийся! О, свет! В общем, если кто-то послал их, то почему не сообщили ему? Они ведь все приспешники тьмы. И почему они охотятся за мной? Ведь это Рант этот, проклятый, возрожденный дракон!» Перин вдруг услышал как кухнули за Рене и Нееда. И только тогда понял, что сорвалось у него с языка. Зор Морейн был подобен самой острой стали, и, казалось, сейчас заживо снимет с него кожу. Мой проклятый, вечно торопящийся язык. Надо же хоть иногда подумать перед тем, как говорить. Ему показалось, что он впервые потерял над собой контроль тогда, когда ощутил на себе изучающий взгляд за Рене. Она сейчас следила за ним, открыв рот. «Отныне ты связана с нами раз и навсегда», — повернулась к девушке-охотнику Морейн. «Пути назад для тебя больше нет». «И не будет». Зарине, казалось, хотела что-то сказать, но боялась. Однако Айседай уже отвернулась от нее. «Нееда, беги из Элиана сегодня же вечером. Прямо сейчас». И держи язык за зубами, как не держала все эти годы. Иначе за все, что ты могла бы сказать, тебе его отрежут. И сделают это так быстро, что я даже не успею тебя разыскать. Суровый тон Айс не оставлял сомнения в реальности грозящей опасности. И нееда кивнула, на этот раз уверенно и торопливо. Явно опасаясь и того, что ей отрежут язык, и того, что ее потом отыщет Марын. «А что касается тебя, Перрин...» Белая кобыла Айсседай приблизилась к нему, и он отпрянул, насколько мог. Узор ткется разными нитями, и некоторые из них так же черны, как сама тень. «Поберегись, чтобы одна из них не задушила тебя». Ее каблуки уперлись в бокал Алдип, и кобыла ринулась в дождь. Мандар последовал за ней. «Чтоб ты сгорела, Марейн!» подумал Перин, скача за ними. «Иногда я не понимаю, на чьей ты стороне». И он посмотрел на Зарине, которая скакала на своей лошади рядом с ним так легко, будто родилась в седле. «А на чьей стороне ты?» Завеса дождя, обрушившаяся на улицы и каналы, поглотила путников, и, похоже, за ливнем никто не заметил, как уходил маленький отряд. Но из-за дождя лошади спотыкались во мгля выбоины мостовой. К тому времени, когда всадники достигли дамбы Мореда, широкой утрамбованной глинистой дороги, ведущей сквозь болот на север, ливень начал ослабевать. Гром продолжал ворочаться в небе, но молнии сверкали далеко позади, где-то над морем. перрин подумал, что удача слегка улыбается им. Продолжительный дождь надежно прикрыл их отъезд. А ночь, похоже, будет ясной благоприятствующей быстрой скачки Едва он высказал эту мысль вслух как Лан с сомнением покачал головой. Гончие тьмы как раз и предпочитают ясные лунные ночи. А дождь любят меньше всего. Хорошая гроза может вовсе сбить их со следа. Страш оказался провидцем. Дождь перестал, превратившись в мелкую морось. Перин услышал позади стоны Лойла. Дамбы и болота кончились одновременно, милях в двух от города. Но дорога вела дальше, плавно забирая к востоку. Темный от туч вечер перешел в ночь. Продолжал моросить дождь. Лошади Лана и Морейн уверенным шагом отмеряли мили дороги. Копыта разбрызгивали лужи на твердо утрамбованной земле. Луна сияла сквозь разрывы в облаках. Низкие поначалу холмы все более поднимались по мере продвижения отряда. Все чаще попадались деревья. Перин подумал, что впереди, видимо, лес, но так и не решил, хорошо это или плохо. Лес укроет их от погони, но и преследователям позволит незаметно подобраться вплотную к ним. Где-то далеко позади послышался слабый вой. Сначала Перин решил, что это волк, Он даже удивился тому, что чуть не потянулся мысленно к волку, но тут же пресек свою попытку. Вой повторился, и Перин понял, что волки тут ни при чем. В нескольких милях позади на зов ответили другие твари, и это были жуткие вопли, напоминавшие о ночных кошмарах. Кровь и смерть слышались в них. К его удивлению, Морейн Лан замедлили бег своих лошадей айс внимательно изучала окружавшие их холмы. «Они далеко», — сказал Перин. «Нас они не догонят, если мы продолжим скакать, как скакали». «Это гончие тьмы?» — пробормотала Зарине. «Те самые гончие тьмы. А вы уверены, что это не дикая охота, Айс-Седай?» самая», — ответила Морейн. «Это она и есть». — Ты никогда не убежишь от гончих тьмы, кузнец, — сказал Лан. — Даже на самом быстром скакуне. Есть только один способ — встретиться с ними лицом к лицу и одолеть их, иначе они тебя настигнут. — Знаете, — произнес Лойл, — останься я в стэдинге, моя мать уже женила бы меня, и жил бы я среди книг, и это, поверьте, было бы неплохо. Не нужно было мне уходить во внешний мир. «Туда», — сказал Морейн, указывая на достаточно отдаленный, безлесый высокий холм. Насколько я видел Перин, вокруг холма деревьев не было шагов на 200. И дальше они росли редко. Мы должны видеть, как они подходят. Тогда у нас будет шанс. Ужасные кличи гончих тьмы постепенно приближались, но время еще было. Теперь когда Морейн выбрала место боя, Лан пришпорил Мандарба. Лошади карабкались вверх, подковы то стучали по утопленным в глине камням, то скользили в грязи. Перину показалось, что многие камни слишком правильной формы, чтобы быть естественного происхождения. На вершине путники спешились и расположились возле низкого округлого валуна. Из-за туч вновь проглянула луна и глазам Перина предстало отшлифованное непогодой каменное лицо около двух шагов в ширину. Судя по длинным волосам, лицо было женским, а из-за дождя казалось, что женщина плачет. Марень тоже спешилась, и теперь всматривалась в ту сторону, откуда то и дело доносился вой. Она походила на статую, окутанную тенью и капюшоном. Капли прошедшего дождя, отражая лунный свет, скатывались по ее дождевику. Лойл подвел свою лошадь к камню, осмотрел маску и ощупал, наклонившись ближе, ее черты. «Я думаю, что эта женщина — Агир», — сказал он. «Но это не старый стединг Я почувствовал бы его. Да и вы тоже. И там мы бы были спасены от отроди тени». «На что вы там оба таращитесь?» — спросила Зарине, скосив глаза на камень. «Что это? Кто она?» «Со времени разлома возвысилось и пало много государств», — не оборачиваясь, заметила Морейн. «Некоторые оставили после себя только название на пожелтевшей странице или линии на обрывке карты. Что оставим после себя мы?» «Леденящие кровь завывания раздались вновь еще ближе». Берин прикинул в уме их скорость. Подумал, что Лан был прав. Лошадей гончить мы в конце концов догнали бы. Ждать оставалось недолго. «Агир», — сказал Лан, — «вы с девушкой, держите лошадей». Зарине попыталась было протестовать, но Страж уже бросил ей повод. «Твои ножи, девочка, здесь почти бесполезны». «Даже это...» Обнаженный клинок его меча сверхнул в лунном свете. Последняя надежда. Судя по голосам, их там не меньше десятка. Ваша задача — удерживать лошадей, чтобы они не разбежались, почуяв гончих тьмы. Даже Мандарбу не нравится этот запах. Если меч стражи бесполезен, стало быть, от топора Перина тоже мало толку. При мысли об этом Перин почувствовал некоторое облегчение. Пусть это и отродье тени, ему не придется брать в руки топор. Юноша вытащил из-под подпруги ходока свой лук без тетивы. Может, это пригодится? Попробуй, если хочешь, кузнец, — сказал Лан. Легко гончие тьмы с жизнью не расстаются. Может, одну и убьешь. Перин вытащил из поясной сумки новую тетиву, стараясь прикрыть ее от несильного дождичка. Покрытие из пчелиного воска было тонким, оно не могло защитить от длительного воздействия влаги. Уперев лук в землю между ног, он легко согнул его и закрепил петли тетивы в зазубренных на роговых концах лука. Выпрямившись, Перин увидел гонщик тьмы. Они мчались, быстротой бега не уступая скачущей галопом лошади, а завидев холм, прибавили еще. 10 огромных теней неслись в ночи перелетая через поваленные деревья. Перин вытянул из колчана стрелу с широким наконечником, наложил ее на тетиву, но лука не натянул. В Эммондовом лугу он был далеко не лучшим стрелком, хотя среди молодежи уступал только ранду. Он решил стрелять, когда до гончих тьмы останется примерно 300 шагов. Болван! В лучшие времена ты с такого расстояния поражал лишь неподвижную цель. Но ждать некогда. Слишком уж быстро они бегут. Шагнув ближе к Морейн, Перен поднял свой лук. Нужно лишь представить, что та бегущая тень — большая собака. Он натянул тетиву так, что оперение стрелы — гусиное перо. Почти коснулось уха и отпустил. Он был уверен, что стрена вонзилась в ближайшую цель. Но результатом попадания было лишь злобное рычание. «Не получится». Они приближаются слишком быстро, а сам уже натягивал лук для следующего выстрела. «Почему же ты бездействуешь, Морейн?» Перин уже различал сверкание серебристых глаз гончих тьмы и их поблескивающие зубы, как будто выкованные из закаленной стали. Ростом с небольшого пони, черные, как сама ночь, они неслись к Перину, не издавая теперь ни единого звука, жаждущие только одного — убивать. Ветер донес запах, похожий на вонь жженой серы. Лошади, даже боевой кунь Лана, испуганно заржали. «Чтоб тебе сгореть, а седай! Да сделай же что-нибудь!» Перин снова выпустил стрелу. Ближайшая гончая тьмы споткнулась, но продолжила бег. Они смертны. Он выстрелил еще раз, и вожак стаи полетел кувырком. Встал, пошатываясь на ноги, снова упал. Но когда он окончательно замер... Перин охватил отчаяние. Одна убита, но остальные 9 уже успели покрыть две трети расстояния до обороняющихся. Казалось, они бежали даже быстрее, чем раньше, подобно теням, плывущим над землей. Еще одну стрелу я, пожалуй, успею выпустить, а потом придется работать топором. Ну же, айседай, чтоб ты сгорела! Перин снова натянул лук. — Пора, — произнесла марин И когда его стрела, свистнув, исчезла в темноте, воздух между руками айс седай вспыхнул и устремился навстречу гончим тьмы, раздвигая мрак. Лошади держали пытаясь вырвать поводья из рук. Перин прикрыл глаза ладонью, стараясь уберечь их от нестерпимого света и такого жара, будто распахнулся кузнечный горн. Нежданный полдень озарил мрак, и тут же свет исчез. Когда Перин оторвал ладонь от лица, перед его глазами, куда бы он ни посмотрел, дрожали цветные пятна, и висел серебристый отблескогненной черты. Там, где еще недавно мчались гончие тьмы, клубилась над землей ночная мгла, да накрапывал мелкий дождь, движущиеся тени отбрасывали лишь облака, временами застилавшие луну. «Что это было?» — хрипло спросил Перин. «Я думал, она обдаст их пламенем или вызовет молнию, но такое...» Морейн опять смотрела в сторону Ильяна, будто стараясь что-то разглядеть сквозь разделяющий ее и город мили и ночь «Может быть, он не видел», — сказала она себе. «Город далеко, и если он не следил специально, то мог и не заметить». «Кто? Самоэль?» — спросила зарены Ее голос слегка дрожал. «Но вы говорили, что он в Иллиане. Так как он мог видеть то, что происходило здесь? И что вы сделали?» «Нечто запрещенное», — холодно ответила Морейн. «Запрещенное зароками, такими же важными, как треклятвы». Она взяла по алдип из рук девушки и потрепала кобылу по шее, успокаивая ее. «Нечто, не использовавшееся почти две тысячи лет». Нечто такое, заодно лишь знание, чего меня могут наказать усмирением. «Может быть», — приглушенно прогромыхал голос Лойла, — «может быть, нам лучше уйти? Вдруг они еще здесь?» «Нет, не думаю», — сказала Айседай, садясь на лошадь. Он не стал бы выпускать сразу две стаи, даже будь они у него. Собаки передрались бы между собою вместо того, чтобы преследовать добычу. И, по-моему, не мы его главная дичь, иначе он пришел бы сам. Мы лишь досадная помеха, так мне кажется. марин говорила спокойно, но было ясно, что ей неприятно, что кто-то настолько не считается с ней. Так, мелочь, мимохоном сунутое в якташ если попутная добыча не станет трепыхаться. Но оставаться тут действительно нет смысла, мы находимся к нему ближе, чем надо бы. «Ранд?» — вдруг осенила Перина. Он почувствовал, что Зарине потянулась вперед, чтобы лучше слышать. «Раз он не за нами, значит, за Рандом?» «Может быть», — сказала марейн «А может и за мэтом Не забывай, он тоже таверен. И именно он трубил в рог Валир». Зарине чуть не задохнулась. «Он трубил в него? Кто-то его уже нашел?» Айсседай не обратила на девушку никакого внимания, наклонившись в седле. Она взглянула на наперенно, прямо в темный блеск его золотых глаз. «Опять я не поспеваю за событиями, и мне это не нравится. И тебе это должно не нравиться. Если события опережают меня, то они могут растоптать вас, а вместе с вами и весь остальной мир». «Датира еще много лик», — сказал Ланн. Он уже был в седле. Предложение Агир весьма дельное. Морейн выпрямилась, и каблуки ее легко трогнули бока кобылы. Айседай уже была на середине откоса холма, когда Перин наконец сообразил, что пора разобрать лук и взяться за поводья ходока, который терпеливо держал Лоэл. — Чтоб тебе сгореть, Морейн, я и без тебя найду кое-какие ответы. Откинувшись на поваленное дерево, мэт всем телом впитывал приятное тепло походного костра. Три дня назад дожди сдвинулись к югу, но даже сейчас, когда пламя весело танцевало перед ним, он чувствовал сырость в воздухе. Мэтт с интересом разглядывал маленький залитый воском цилиндрик, который держал в руке. Том был поглощен настройкой своей арфы, бурча под нос о сырости и о погоде и на мэта не смотрел. Вокруг в темных зарослях верещали сверчки. Застигнутый заходом солнца в пути, на приличном расстоянии от жилья, они выбрали для ночлега эту рощицу в стороне от дороги. Дважды в предыдущие вечера Том с Мэтом пытались снять на ночь комнату, и дважды эти попытки оборачивались тем, что фермеры спускали на путников собак. Мэт вынул из ножен на поясе нож. И замер в нерешительности. Немножко удачи. Она говорила, что фейерверк взрывается не всегда, а только иногда. Вдруг повезет. Осторожно, как только мог, он взрезал трубочку вдоль по всей длине. Как он и предполагал, это была именно трубка, причем из бумаги. Дома, когда запускали фейерверки, Мэтт с ребятами находил потом бумажные обрывки. Точно. Трубка из многих слоев бумаги, а то, что находилось внутри, выглядело как сухая земля или раскрошенная глина. Вернее, это были крошечные серо-черные зернышки или камешки, вкрапленные в нечто вроде мелкого песка. Мэт переложил все это к себе на ладонь и осторожно потрогал пальцем. Интересно, как эти зернышки могут взрываться? «Испепели меня свет!» Заорал вдруг Том, засовывая арфу в футляр, будто пытаясь уберечь ее от того, что лежало на ладони у Мэтта. «Считаешь, что мы зажились на этом свете? Ведь эти штуки, как ты слышал, от воздуха взрываются, в 10 раз сильнее, чем от огня. С фейерверками шутки плохи. Они где-то сродни тому, что делают Айс Седай, парень». «Может быть», — ответил мэт «Но Алудра не показалась мне похожей на Айс Седай». Раньше я думал, что часы мастера Алвира тоже делали рука и седай. Потом увидел однажды их крышку открытой, а внутри уйма металлических деталек. Припомнив тот случай, Мэтт поежился. Первый застигло его на месте преступления госпожа Алвир. А следом за ней сразу явились мудрая его отец и мэр. И все они отказывались верить, что он хотел лишь одним глазком всего посмотреть, что там внутри. А я легко мог бы сложить все обратно. Мне кажется, даже Перин способен был бы их смастерить, выковав всякие там колесики, пружинки и прочее, чего я не знаю. «Что было бы, парень, весьма удивительно», — сухо произнес Том. «Любой, даже плохой часовщик, человек весьма богатый и зарабатывает своим трудом. Но часы обычно не взрываются прямо тебе в лицо». И он не взорвется. Теперь это бесполезный мусор. И мэт бросил распотрошенный фейерверк в костер, невзирая на крик ужаса, который издал Том. Зернышки сверкнули крохотными вспышками, испустив едкий дым. «Нет, ты впрямь решил нас в гроб погнать Нетвердый голос Тома крепчал, извинел по мере продолжения реплики. «Если я решу, что мне надоела жизнь...» по прибытии в Кеймлин отправлюсь в Королевский дворец и ущипну Маргейс. Длинные усы Министреля подрагивали. И впредь не смей больше так делать. Но оно уже не взорвалось. Мэтт, нахмурившись, глядел в огонь. Он запустил руку в сверток промасленной материи, который лежал за стволом, и вытянул оттуда следующий фейерверк, размером побольше. Интересно, а почему не бабахнуло? Плевать мне, почему не бабахнуло. И не вздумай еще раз так делать. Мэтт посмотрел на Тома и рассмеялся. Кончай трястись, Том. Ничего страшного нет. Не бойся. Я теперь знаю, что у них внутри. По крайней мере, знаю, на что это похоже. Но ладно, не кричи. Я больше не буду резать фейерверки, Том. Можно придумать кое-что поинтереснее. Я и не боюсь «Ясно тебе, свинопастый грязноногий!» С подчеркнутым достоинством произнес Том. «Меня трясет от ярости, поскольку мне приходится путешествовать со столопом, у которого козлиные мозги, и который готов укокошить нас обоих, только потому что не думает ни о чем, кроме своего собственного... Ха! Костер!» Мать с Томом переглянулись, так как только теперь услышали приближающийся стук лошадиных копыт. Для обычного честного путника время было слишком позднее. Впрочем, гвардия королевы хорошо охраняла дороги вблизи кеймлена да и четверо всадников, выехавших в свет костра, не походили на грабителей. Среди них была женщина. Мужчины в длинных плащах, очевидно, были ее слугами, а сама она была миловидна и голубоглаза. Мэтт успел рассмотреть золотое колье, серое шелковое платье с просторным капюшоном. Мужчины спешились. Один принял по лошади, на которой ехала женщина, другой придержал ей стремя. Направившись к костру и снимая перчатки, женщина улыбнулась мэту «Боюсь, нас застигла в пути ночь, молодой господин», сказала она. «Я решила побеспокоить вас, чтобы узнать, как нам доехать до ближайшей гостиницы, если вы можете указать ее». Мэтт улыбался и начал подниматься, но не успел он выпрямить ноги, как услышал бормотание одного из мужчин, и увидел, что другой вытаскивает из-под плаща взведенный арбалет, заряженный тяжелым болтом. — Убей его, болван! — закричала женщина, и Мэтт швырнул фейерверк в пламя и метнулся к своему посуху. Последовали яркая вспышка и громкий хлопок. «Ай -седай — Айсседай! — завопил мужчина. «Это фейерверк, придурок!» — крикнула женщина. А Мэт перекатился по земле и вскочил на ноги уже с посохом в руке. Он еще успел разглядеть арбалетный болт, торчащий из бревна почти в том месте, где он сидел, и падающего стрелка, из груди которого торчала рукоятка одного из ножей Тома. Больше он ничего разглядеть не успел, так как двое мужчин бросились мимо костерка к нему, на бегу вытаскивая мечи. Один тут же споткнулся и, выронив меч, начал оседать на камне лицом вниз, пытаясь дотянуться рукой до торчащего из спины ножа. Другой не заметил, как свалился сотоварищ и продолжил нападение, видимо, рассчитывая, что противнику придется иметь дело с двумя атакующими. И сделал выпад мечом, целим эту в живот. Чувствуя почти что презрение к нападавшему, Мэтт одним концом посоха ударил его по запястью, выбив меч, а другим с размаху врезал ему по лбу Глаза мечника закатились, и он мешком рухнул на землю. Краешком глаза Мэтт заметил, что женщина тоже двинулась к нему и наставил на нее палец, будто это был кинжал. «Для воровки? Ты слишком хорошо одеваешься, женщина. Сядь и сиди, пока я не решу, что с тобой делать. Иначе я...» Женщину, не меньше, чем Мэтта, удивил нож, вдруг блеснувший из темноты и вонзившийся ей в горло. Расцветающим красным цветком полилась кровь. Юноша шагнул было вперед, словно собираясь подхватить падающее тело, понимая, впрочем, что это бесполезно. Взвелся длинный плащ, укрыв все, кроме лица женщины и рукояти томого ножа. — Чтоб тебе сгореть! — пробормотал мэт. «Чтоб тебе сгореть, Том Мэрилин! Зачем женщину? Мы могли бы связать ее и сдать завтра в Кэмилене Королевской гвардии. Свет! Да пусть бы она ушла! Без троих громил, она никого бы не ограбила. А тот единственный, что остался в живых, ни один день потратит на то, чтобы научиться смотреть прямо, и несколько месяцев не сможет взяться за меч. Чтоб ты сгорел, Том! Не было никакой нужды убивать ее!» Министрель, прихрамывая, подошел к лежащей женщине и ногой отбросил ее плащ. Возле ее руки сверкнул кинжал шириной в большой палец Мэтта и длиной в две ее ладони. «Было бы лучше, парень, чтобы я подождал, пока она сунет тебя под ребро вот это?» Том выдернул свой нож и вытер лезвие о плащ покойницы. Мэтт поймал себя на том, что нервно напевает песенку «Мэтт». Она носила маску, лицо под нею пряча, и оборвал себя. Юноша наклонился и надвинул на лицо женщины капюшон ее же плаща. «Нам и лучше отправиться дальше», — сказал он тихо. «Я не намерен объясняться с гвардейцами королевы, случись тут поблизости патруль». «Разве это ее одежда?» — промолвил Том. «По-моему, нет». Должно быть, ограбили какую-нибудь купчиху или карету знатной дамы. Голос Тома стал чуть мягче. «Если мы отправляемся, парень, тебе пора седлать свою лошадь». Мэтт вздрогнул и отвел глаза от мертвого тела. «Да, так, наверное, будет лучше». Больше он на нее не взглянул. Насчет мужчин он был спокоен. Никаких угрызений совести». По его мнению, мужчина, вставший на путь убийства и грабежа, вполне заслуживал смерти, когда его карта оказывалась бита. Он не всматривался в лица бандитов, он и не отводил глаза, если взгляд случайно падал на них, но когда мы это седла в коня и приторочив сзади к седлу свои пожитки, ногой нагребал землю на костер, взгляд его случайно остановился на грабителе, стрелявшем из арбалета. Было что-то знакомое в чертах его лица, на которое последние язычки пламени отбрасывали дрожащие тени. «Удача!» — сказал про себя мэт «Всегда везет!» «Том, арбалетчик был хорошим пловцом!» — сказал он, вскарабкавшись в седло. «Что за чушь ты несешь?» Министрель уже сидел на лошади и был более озабочен тем, каково придется в дороге его инструментом чем достоинствами мертвеца. «Откуда ты знаешь? Может, он вообще плавать не умел?» «Он доплыл до берега, спрыгнув с маленькой лодочки. самой середины эренин. Ну, той ночью. Тогда-то его удачи и пришел конец». Мэтт еще раз проверил завязки на узле с фейерверками. «Если этот болван решил, что кто-то из нас с Томома и то представляю, чтобы он подумал, взорвись в фейерверки все разом. — Ты уверен, парень? — Невероятно, чтобы это был тот же самый человек. Пожалуй, даже ты не поставил бы на такую ставку. — Уверен, Том. — Ну, держись, Илэйн. Я тебе шею сверну, как только доберусь до тебя. И Гвейн Снайниф тоже. — А это проклятое письмо... Я сбагрю с рук не позже, чем через час после того, как мы прибудем в Хеймлин. Скажу тебе, парень, ничего в этом письме нет. Я играл в Даэс Деймар, когда был моложе, чем ты сейчас. Так что опознаю любой шифр или код, даже если и не смогу прочесть послание. Ну а я, Том, никогда не играл в твою великую игру, в твою проклятую игру домов. Но знаю, меня преследуют. И преследуют не из-за денег. Так настырно не охотятся даже за тем, кто везет с собою сундук золота. А у меня всего-то лишь в карманах. Значит, из-за письма. Чтоб не сгореть, но все мои беды от хорошеньких девушек. Как тебе будет сегодня спаться после всего этого? Заснул сном невидного младенца, парень. Но если ты собираешься скакать, то поскакали. Лицо женщины с кинжалом в горле вновь встало перед мысленным взором Мэтта. — Тебе не повезло, красотка. — Поскакали! — яростно выкрикнул он.